Глава 23. Прощание у моря. Хотя Феликс стал весьма успешным наёмником, у него всё же оставалось одно существенное ограничение, мешавшее ему жить, а именно — оборотничество. Будучи золотой рыбкой, он должен был не реже, чем каждые 24 часа, оказываться в каком-либо водоёме и проводить значительное время во второй постаси. Из-за этого Феликсу приходилось старательно просчитывать маршруты, а ещё остерегаться плена. Потому что как бы хорошо он не умел сражаться, врагам было бы достаточно просто держать его на суше. В какой-то момент Феликс бы обернулся рыбкой и погиб. Даже не пришлось бы пачкать руки. И вот однажды Феликс познакомился с подростком-колдуном по имени Лев Корецкий, обладавшим даром управления водой. Рыбкин сразу понял, что перед ним идеальный подручный. На тот момент Лев, хотя ему было всего 15, как и Рыбкину, уже вступил в банду «Тигриная голова» и с гордостью носил куртку с вышитой на ней желто-оранжевой эмблемой. Феликс предложил Корецкому должность помощника, и Лев согласился. На удивление, вскоре они нашли общий язык и стали друзьями, а не просто наемником и его шестеркой. Хотя Лев предпочитал не показываться на людях, да и в боях не участвовал. Его задачей было обеспечивать поддержку. Теперь, когда они работали вдвоем, эффективность истребителя-чудовищ небывало возросла. Корецкий, пусть и самоучка, был действительно талантливым колдуном. Когда Феликсу приходило время сменить ипостась, лев создавал огромный пузырь воды. Феликс входил в него, превращался, и после этого лев перемещал рыбку в аквариум, который они всегда носили с собой. Если вдруг в ходе очередного заказа аквариум разбивался, лев просто поддерживал пузырь в необходимой форме, пока рыбка Феликс спал в нём. Так и быть, дрыхни, лентяй великодушно заявлял Корецкий в таких случаях. «Я посторожу твой сон, но мне нужна будет надбавка за сверхурочные». «Бе-бе-бе», — -бе, говорил Феликс. «Или если уже перевоплотился, то буль-буль-буль». Банда не запрещала Корецкому работать с истребителем. В отличие от настоящих преступных организаций, «Тигриная голова» была скорее клубом по интересам, Большинство её участников просто нравилось драться и тусоваться в атмосферной старой церкви. «Ещё одна общая черта, которая есть у вас со львом», сказал Феликс, слегка улыбаясь при воспоминаниях. «Это любовь к музыке». Он тоже умел играть на фортепиано. Конечно, не так, как ты, но довольно сносно. Я обожал эти вечера, когда он садился за пианино. И, знаешь, его любимой песней была... «Аллилуйя!» — Леонардо Коэна. Поэтому, когда не так давно я услышал её в твоём исполнении, он покачал головой, «Наверное, я по-настоящему понял, что такое ностальгия». Я чувствовал себя очень странно, слушая откровение Рыбкина. Но сильнее всего меня беспокоил вопрос, что же в конце концов случилось со Львом. Когда я задал его Феликсу, тот тяжело вздохнул и, выщипывая сорную траву, которая обросла могила, рассказал мне об их походе в крепость Аргье-Бам. Однажды к Феликсу явился необычный по его меркам клиент — ангел. И сделал заказ, велел отловить не просто чудовище, а проклятую сущность первого уровня. Тварь, нужная небесам, обитала в Иране, в заброшенной крепости под названием Аргье-Бам. Проклятый появился там в 2003 году, когда из-за страшного землетрясения в окрестностях погибло 26 тысяч человек. Сейчас Аргье-Бам был частично заброшен. Ангел-заказчик выдал Феликсу ключи от портала, ведущего в ближайшую к крепости локацию. Подготовившись как следует, Феликс и Лев отправились на дело. Тёмной пустынной ночью в белых арабских одеяниях они проникли на территорию аргье -бам. Пробираясь сквозь древние персидские развалины, они внимательно оглядывали каждый купол, каждую нишу, каждый скол на старой глине. Вокруг царила особенная тишина. Казалось, в неё вплетались шаги и голоса людей, живших здесь тысячу лет назад. Проклятая тварь затаилась где-то на нижних уровнях. Её ещё предстояло найти. У Феликса со львом был план обездвижить её и уменьшить при помощи специального артефакта, чтобы получилось увести с собой. Напарники уверенно шли по древним коридорам, посмеиваясь над тем, что если проклятая сущность окажется действительно такой крупной, как обещали, то им предстоит почувствовать себя строителями египетских пирамид. Артефакт, купленный за нереальную сумму, позволял уменьшить объём заключённого, но не вес. «Предлагаю тебе заранее потренироваться», — Феликс шутливо толкнул льва в бок. «Давай, неси меня!» «Иди в задницу!» — возопил тот, когда первый, посмеиваясь, попробовал забраться ему на спину. «Ненавижу тебя, самоуверенный придурок!» «Ну, здрасте, приехали. Я твой благодетель, между прочим. Делаю тебя богатым и независимым. Ты должен звать меня уважаемый господин истребитель». «Неуважаемая рыбёха речная, ты хотел сказать». Их голоса эхом раскатывались по залам. Лев и Феликс тогда и не подозревали, как мало им оставалось смеяться вместе. И вдруг в их весёлый шум вкрался ещё какой-то звук. Неужели тварь всё-таки сама решила пойти на охоту? Феликс, отцепившись от льва, настороженно пошёл вперёд. Тот, как обычно, держался позади. Они брели по огромному залу с колоннами, потолок которого терялся в темноте. Звук был странным. Гул, похожий на раскаты грома. В воздух вдруг начала взвиваться пыль. «Что за чёрт?» — пробормотал Феликс. Как вдруг лев крикнул. «Феликс, это землетрясение! Бежим отсюда!» Они бросились обратно к коридорам, ведущим на верхние уровни и наружу, но не успели достичь и конца зала с колоннами, как все вокруг стало рушиться. Ребята ускорились. Феликс, более подготовленный физически, мчался со всех ног, подгоняя льва. В какой-то момент им пришлось остановиться. Проход был завален. Рыбкин замер, пытаясь понять, как обойти преграду, и в этот момент лев заорал «Феликс!» Тот не успел обернуться. Лев бросился на него и отчаянно толкнул в спину. Рыбкин упал. А позади раздался дикий грохот и оборвавшийся крик. Потом вся крепость содрогнулась, и настала шипящая тишина. Такая густая, что в ней можно было задохнуться. «Лев!» — Феликс скачал на ноги. Но льва больше не было. Была только огромная, обрушившаяся колонна, мгновенно похоронившая под собой молодого колдуна. «Я даже не успел ничего понять», — тихо сказал Феликс. Его пальцы были перепачканы землёй и травой. Он продолжал, рассказывая о прошлом, ухаживать за могилой. Землетрясение прекратилось почти сразу после этого. Я ходил вокруг этой колонны, пытался сдвинуть её, звал Льва. В итоге сумел разбить её, но... Феликс глотнул. Он уже был мёртв. Судя по всему, погиб мгновенно. Мы замолчали. Холодный сильный ветер с моря трепал мои волосы, трепал волосы и футболку Рыбкина. И только лик погибшего Льва Корецкого на могильном камне был теперь неуязвим для стихии». Феликс коснулся надгробия. «Я помню чувства, которые меня охватили», — сказал он. «Шок, неверие, паника, отчаяние. Но сильнее всего — ярость. Она была такой сильной и всепоглощающей, что заглушила всё остальное. Горе пришло позже. Я не мог принять, что лев погиб из-за несчастного случая». Он покачал головой, глядя на море. «Это ломало всю мою картину мира. Впервые в чьей-то смерти мне было некого винить. Не было врага, которому можно отомстить, не было цели, только опустошённость и злость на самого себя. За то, что я таскал с собой льва, За то, что позволил ему привязаться так сильно, что он ценой жизни вытолкнул меня из-под этой чёртовой падающей колонны. За то, что вообще взял заказ. В ту ночь, поняв, что льва действительно больше нет, я всё-таки поймал проклятую тварь, потому что иначе его смерть была бы совсем бессмысленна. А вернувшись, перестал брать заказы и сам сжёг дом, в котором мы жили. Мне нравилось смотреть, как всё горит и превращается в пепел. Мне казалось, что таким же пеплом подёрнулся мой мир. Я скучал по льву. Мне не хватало его идиотского юмора и тепла, болтовни и музыки, его каждодневного присутствия рядом. Я думал, какую жизнь он мог бы прожить и не прожил из-за меня. Вина разъедала изнутри, а ещё казалось, что судьба указывает мне моё место. Ведь я только-только смог построить нормальную жизнь. У меня получилось, вопреки всему, и тут... Я решил, что больше никогда не стану надеяться и ждать нового шанса. И потерял интерес ко всему. Несколько недель спустя меня нашёл архангел Гавриил. Он сказал, что я первый, кому удалось отловить проклятую тварь Аргьебама, хотя пробовали многие колдуны из Ордена. «Как ты это сделал?» — спросил он. Я не помню. Это правда. Я был настолько оглушён гибелью льва, что действовал почти автоматически. Гавриил отметил, что его восхищают мои навыки и трогает история моей жизни. Что он думает, у меня впереди прекрасное будущее. Я послал Гавриила так далеко и заковыристо, что у него даже кудри поникли. Феликс криво усмехнулся. Но Гавриил был упертым, как баран. Он приходил снова и снова. Я сидел в сгоревшем доме, а он стоял на пороге и расписывал плюсы службы в Ордене. «Я, между прочим, школу не окончил», — бросил я ему однажды. «Все поправимо. Мы оплатим тебе репетиторов, а затем учебу в Академию Звездного Света», — спокойно ответил он. «Потом отработаешь». «Постепенно...» Очень медленно его слова начали пробиваться сквозь мою броню. Я подумал, что учёба в небесных чертогах и работа на Орден помогут мне стать сильнее, достичь цели, которую я поставил перед собой ещё в детстве. А затем Гавриил добил меня, попросил рассказать о Льве, выслушал меня и спросил. «Думаешь, Лев хотел бы, чтобы ты здесь умер от печали? И, полагаешь, другие твои близкие, те из прошлого, хотели бы этого?» Жизнь будет давать тебе ровно столько шансов, сколько позволишь, юный господин Рыбкин. Поверь, ты не исчерпал квоту, потому что квоты не существует. Как насчёт того, чтобы ещё разок начать сначала?» Я рявкнул на него, чтобы не лез ни в своё дело. Феликс, закинув руки за голову, лёг на траву. «А когда Гавриил пришёл в следующий раз, я согласился». В Академии Звёздного Света я сперва был изгоем. Кое-кто слышал об Истребителе Чудовище и знал, что это я. А остальных пугали мои бывшие заказчики, которые не стеснялись являться аж в небесные чертоги, поджидать меня у ворот Академии и предлагать какое-нибудь новое дельце. На небесах моя карьера выглядела скорее ужасной, нежели впечатляющей. И я пребывал в одиночестве. А потом познакомился с Клуги и Ингой, и мы втроём кое-как вырулили на сторону света. Более того, Гавриил потратил уйму времени и сил, чтобы поработать с моей психикой. И хотя я относился к этому скептически, в конце концов ему удалось изменить мой взгляд на некоторые вещи. Теперь я благодарен ему за это. Феликс повернул ко мне лицо, которое было гораздо светлее, чем прежде. Надеюсь, те, кого я потерял, Лев и другие, порадовались бы моему выбору, узная не о нем Они взвыли из серии «О, нет, ты променял настоящую крутость на какую-то милоту», как иногда расстраивается знающая меня шпана из сумрачного города и изнанки. Я рассмеялся, я понятия не имел, как правильно реагировать на большую часть рассказа Рыбкина. В сердце проворачивалось колесо разнообразных чувств, но сейчас, когда я видел привычное улыбчивое лицо Феликса и слышал его добрые интонации, я знал, можно смеяться. Нет, нужно смеяться. «Я уверен, что это был верный выбор», — сказал я чуть погодя. «Мне очень жаль, что такое случилось со львом». Феликс кивнул и, снова сев, задумчиво провёл рукой по могильному камню. «И в остальном твоя история жуткая», — отметил я. «Но я смотрю на тебя сейчас и, знаешь, горжусь. Ты смог такое пережить? ах Я подумал, что мои слова звучат довольно криво. «Это не самое жуткое», — задумчиво и как-то неуверенно протянул Феликс хотя, признаться, я боялся, что ты узнаешь о преступной части моей биографии. О том, что ты в подростковом возрасте был чуть ли не главным героем типичного янг-эдалт-романа?» Я вскинул брови. «Плохишом, от которого все вокруг кипятком писали». Феликс рассмеялся так искренне, что я даже завис на минутку, глядя на то, как он вскинул обклеенное пластырями лицо к небу. «Ну, не переоценивай меня». — улыбнулся он, наконец. — Я всё-таки был не настолько популярен. — Эй, я тебя вообще-то видел сегодня на арене. Там часть публики чуть от счастья башкой не двинулась, когда тебя объявили. А ведь 10 лет прошло. Уверен, скажи я, что пришёл с тобой, они либо порвали бы меня из зависти, либо попросили бы дать автограф. — Женя, не надо хвалить то, что является тёмной страницей в моей биографии. Я планировал, чтобы ты об этом никогда не узнал, — застонал он. «А зря. Даже будь ты плохим парнем до сих пор, я бы захотел стать твоим напарником», — сказал я. «Ходил бы за тобой всюду и учился, чему скажешь. Я теперь ещё сильнее мечтаю с тобой сравняться, Феликс». Он надолго замолчал, а потом медленно провёл здоровой рукой по лицу. м, -м -да, — наконец выдохнул он. «Что-то у тебя не то с моральными ориентирами, Фортунов. Хотя...» «В то же время мне очень повезло с тем, какой у тебя позитивный взгляд на вещи», — тепло добавил он. «Да что там? Мне вообще с тобой повезло. Ты отличный напарник. А сейчас ты не против, если я немного побуду здесь один?» Я смущённо пробормотал, что, конечно, не против, и пошёл ждать Феликса к морю. Сняв обувь и закатав брюки, я бродил по песчаному берегу и, рассеянно глядя на лунную дорожку на воде, обдумывал всё, что узнал сегодня. Получается, дело не только в моём грандиозном даре. Феликс захотел работать со мной, потому что я — живое напоминание о его погибшем друге? Как к этому отнестись, я не знал. Интересно, если бы лев выжил, Феликс стал бы стражем? или всю жизнь бы провёл в мутных водах преступного мира? Кем бы он был, как бы вёл себя? И что это, кстати, за мечта, которую упоминал Ион и Сигел? Я задумался. Я верил в историю истребителя-чудовищ, но также осознавал, что Рыбкин поведал мне далеко не всё. Что-то ещё чертовски важное крылось за его словами. В пазле не хватало огромных кусков. Но стоит ли мне спрашивать его об этом, или однажды он расскажет сам? Я оглянулся на холм. Сейчас там, возле надгробного камня и дерева, помимо Феликса находился ещё один человек. Прищурившись, я разглядел Элизабет. Она тоже пришла с цветами, с букетом нарциссов. Они с Феликсом о чём-то говорили, но вроде бы спокойно, не на повышенных тонах. А потом он, помедлив, обнял её. И Лис не стала сопротивляться. Я подумал, что это хороший знак. Будь я львом, я бы точно не хотел, чтобы близкие ссорились над моей могилой. Наоборот, пусть мирятся, пусть оставляют прошлое позади. Горе чаще разъединяет людей, чем объединяет, а ведь это чертовски плохо. Переживать его в одиночестве, будто набивать себе рот землёй. Вскоре Феликс попрощался с Элизабет, прикоснулся к надгробному камню и спустился ко мне. «Пойдём домой», — предложил он, склонившись над водой, окунув в неё пальцы. «Пойдём», — согласился я.